13. Пирамиды не одинаковы. Только одна принимает Рея, только через нее можно управлять остальными. Те, как станции подзарядки кристаллов. В то время как великая центральная диспетчерская, главный офис и склад. Режим работы у нее, правда, щадящий. Один раз в 30 лет. Но в этом ничего необычного. Кто-то пашет с утра до ночи, ни о чем не думая, кто-то думает, ничего не делая круглые сутки. И на пляже, и в баре, и в модном бутике. Ну, или делает вид, что думает. Рэй — главная загадка и главная удача. Любой раз, случайно или намеренно оказавшийся в Великой пирамиде, в нужный момент станет Рэем. Он обладится и до следующего цикла, до того самого нужного момента, когда карлик Лена спрячется за громадой могучего Соля, пирамида утихнет. Можно сколько угодно гулять по ее прохладным лабиринтам, можно быть хоть Ра, хоть простым Хином, она подчинится только одному — избранному. Случайно избранному, конечно, везунчику. Но это только в первый раз. Сколько длились темные века неведомо, но одно определенно, минулись сотни циклов, прежде чем первый раз, тогда еще воистину, случайно попал в пирамиду в нужный момент. Он и был тем самым счастливчиком, избранным не либо волей, а самим случаем самой Вселенной. Больше таких случайностей люди не допускали. «Мама Кира...» по неведомой ему самому причине, отлично знала историю давних лет. Не приукрашенную, не ту, что преподавали в младших школах, а ту, что хранилась на глиняных табличках в маленьком монастыре далекого Южного острова, что носил то же имя, что и обитавший там светлокожий и светлоглазый народ — Палия. ер там родился, но ему бы и в голову не пришло променять кипучую, манящую молодую жизнь на копание в древних отзывавшихся костяным стуком черепках. Да никто его и не пытался этим соблазнить. Мама, напротив, делала все возможное, только бы старший сын вырос подальше от этих полузабытых опасных историй. Она никогда не рассказывала ему подробностей, но смогла отлично передать свою опаску и даже некоторое отвращение ко всему, что было связано с верховной властью, с Реем. В совершеннолетие он, как и все, прошел обязательную процедуру проверки пирамиды, Предсказуем, отозвавшийся на его кровь, и не мудрено, что его мама, что покойный отец, что все известные ему дедушки и бабушки все были ра. Для острова это было не в диковину, в отличие от большинства других баронств, окружавших каждую собственную пирамиду. Народ Паля всегда отличался повышенным количеством носителей тех самых генов или что там было нужно неведомым строителям каменных артефактов, которые могли взаимодействовать с пирамидами. Пожалуй, станси Кира, на острове и мамины страхи остались бы женским капризом, естественным беспокойством о судьбе своего ребенка. Но мама хотела другого. Она хотела не скудного прозябания, а большой жизни, если не для себя, так хотя бы для сына. Она хотела, чтобы он жил и работал там, где дороги бороздили пыхтящие мобили, где по рекам толкались вереницы судов, где люди процветали, строя огромные города, мосты и гигантские фабрики. И вся эта манящая и кипящая цивилизация вертелась вокруг Великой пирамиды на далеком севере. Кир теперь многое мог бы рассказать маме о реалиях местной жизни, но в целом она была права, только здесь был спрос на людей совершенно никчемных в далекой провинции, на артистов, художников, математиков, биологов и прочих бесполезных в ежедневной борьбе за выживание профессиях. А главный парадокс состоял в том, что именно эта жизнь сейчас вела его к тому, чего мама больше всего и боялась. Ее сын ехал в Великую пирамиду, и не просто как праздный турист, а по работе. Работе, прямо связанной с ее тайной, и, как он подозревал, много хуже политикой. Знакомый серый мобиль Ван Геори катил по каменным мостовым городам, мягко качаясь на старомодных рессорах. Водительская кабина была предусмотрительно отделена от пассажирского салона, Иван Ван довольно вдоволь насладился, выспрашивая Кира о жизни на острове и о маминых страхах. В конце концов, парню надоел этот своеобразный допрос, и он решил изменить одностороннее направление беседы. «Господин Ван Геори, а вы ведь уже видели, как избирают Рея?» «Нет, не видел. Хотя пережил две такие процедуры». Брови Кира взлетели в изумлении. Ван Гиори вовсе не выглядел настолько старым. Тот это заметил, криво улыбнулся. «Но в первый раз я, положим, был еще совсем молодым». Он всмотрелся в собеседника. «Немного моложе тебя, и вся эта хрень меня тогда мало волновала. Да и во второй раз, честно говоря, были совсем другие интересы». Он проводил глазами, обгонявший их мобили и добавил. «Да и какая разница?» Высещал ли ты избрание или нет, Рэй слабо пирамидам останется тот же. Так чего время тратить?» «Но ведь рано или поздно его придется менять?» «Осторожно», — спросил Кир. «Лучше бы не при нас. А тогда наш уже слабо держится. Еще два-три цикла и пошлет всех далеко. Но я надеюсь, это будет не при тебе и уж не при мне точно. А почему он, как вы сказали, слабо держится? Пирамиды же омолаживают Рэя». Он так, вечность может править. Никого она не омолаживает, как ты выразился. Она пока непонятным образом, хотя у коллег есть наметки, как восстанавливает нарушенные генетические последовательности клеток, и все. Не понял? Кир недоумевал. Как же Рэй тогда живет столько? Как тебе сказать, Кир? Тебе бы кое с кем другим пообщаться. Ван Геори помолчал, потом махнул рукой. «Забудь». И продолжил. Просто после такой процедуры организм сам, без помощи пирамиды, удаляет все, назовем их так, несистемные клетки и прочий мусор. Человек как бы выздоравливает, а не омолаживается. Если он сломал руку, например, то пирамида ее не срастит заново. У нашего Рэя, например, куча старых шрамов и неправильно сросшиеся кости, следы давних травм. Так вот, они никуда не пропадают после цикла, хотя молочные зубы вместо пары утерянных в предпоследнем цикле появлялись. Зубов он, правда, лишился прямо накануне избрания, а вот другой, утерянный хрен знает когда, так и не восстановился. Кир задумался. В школе всегда говорили, что Рэй выходит из Великой Пирамиды как заново родившийся. Ему еще тогда казалось это чушью. Как же он помнит все, если только что заново родился? То есть Рэй всего лишь возвращает здоровье? Ну, можно сказать, да. Но тогда он должен был уже умереть от старости. Шесть циклов. Строго говоря, он и стареет. Просто этот процесс у нас с тобой складывается из многих параллельных. Представь мобиль. Есть естественный износ. Есть моральное старение. Есть последствия разнообразных аварий, неправильной эксплуатации, поломок. Есть деградация, прямо заложенная производителем. Так вот, у него, строго говоря, естественный износ полностью устранен, но внешние факторы никуда не делись. И они со временем накапливаются. А что вы имели в виду под моральным старением? Ван Георий негромко засмеялся. Да, смешно получилось. Мобиль со временем, даже если он в превосходном состоянии, перестает удовлетворять меняющимся запросам людей он ты остается тем же, а они меняются. Хотел бы ты ездить сейчас на лорде первых выпусков?» Он дождался реакции парня, кивнул и продолжил. «Так и у Рэя. Основные нейронные связи у него сформированы в молодости и со временем не перестраиваются. Его личность, как скелет, обрастающий после каждого цикла новым мясом, в основе остается неизменной. Он деятелен, активен, особенно после цикла но его активность однообразна, как ездовые повадки старого мобиля. Ты не поверишь, но он по-прежнему читает и пишет на Староимперском и категорически не желает учить современный язык. Он даже говорит с акцентом. Таких тонких нюансов масса. Он сам их замечает, но с его точки зрения это, конечно, выглядит иначе. Рей жалуется на скуку. Ему скучно. Скучно до такой степени, что его приходится уговаривать идти на избрание. К счастью, пока это удается, но когда я говорил с ним последний раз, он едва не сбежал от меня. То есть как? Кир искренне удивился. Деградирует эмоциональная и интеллектуальная сферы. Как у человека, лишенного необходимости двигаться, прилагать к чему-либо усилия, деградирует мышечный аппарат. Его эмоции с каждым циклом проще и незамысловатее. Думаю, что если бы не требовалось его участие в управлении пирамидами, то все эти выборы давно бы забросили, а сам Рэй превратился бы в такое священное домашнее животное с простейшими запросами. Охота, рыбалка, еда, любовь, ну и пузика почесать. Я для него был очередная унылая помеха, лишнее напряжение, неприятность. Все, что ему хотелось, удрать. Удрать туда, где все знакомо, приятно и комфортно. Кир смутился. При всем его настороженном отношении к Рэю, привитом мамиными усилиями, никто и никогда не говорил о верховном правителе, от которого буквально зависела цивилизация, с таким пренебрежением, как Ван Геория. К тому же последний не был каким-то смутьяном или оппозиционером из периферийного баронства. Он, напротив, был частью системы, интеллектуальной составляющей того, что выросло под властью самого Рэя. Значит, когда вы говорили, что он слабо держится, вы имели в виду, что у него пропадает интерес к тому, чтобы быть самим Реем? — Именно. Ван Геори воздел указательный палец к качающемуся потолку мобиля, — наконец-то выбравшегося из тесноты центра и стремительно несущегося к так называемому мосту Великой Пирамиды, за которым открывалась прямая дорога к молчаливому артефакту, возвышающемуся надгибавшей его рекой. — Да, — протянул Кир, — я, пожалуй, тоже не хотел бы жить во времена, когда баронство начнут грызню за нового кандидата. — Ну тогда, Кир, ты в общих чертах понимаешь, над чем мы все работаем. Управляемое избрание, Фу. Кир, У меня сложилось о тебе лучшее мнение. Что за глупости! Наша задача овладеть могуществом пирамид. Мы работаем над тем, чтобы человечество не зависело от прихоти неизвестных строителей. Нам нужна сила и знания этих людей или не людей, кто знает. Мы должны получать энергию своей волей и знаниями. Спасибо, конечно, тем, кто снабдил нашу древнюю колонию таким подарком. Но дальше мы сами. Понимаешь? Ван Геори слегка сузил глаза и наклонился к Киру. — Мы не можем строить наш дом на чужих подарках. Это тупик. Мобиль затрясся на древней мелкой мостовой самого старого моста в Баронстве. Кир откинулся на мягком диване, пережидая грохот и раздумывая об услышанном. Ему нравилось то, о чем говорил Ван Геори. Это была большая цель и великая загадка. Участвовать в такой работе, наполнить свою жизнь смыслом и вырастить стержень, вокруг которого ты сам сформируешься как личность, это не автоматику мобилей всю жизнь настраивать. Была лишь одна деталь, которая беспокоила, искажала чистое воодушевление, порожденное предвкушением масштабом предстоящей работы, память о тех странных вспышках осознания себя единым с иным человеком. В отличие от красивых, но абстрактных слов начальника, они, эти вспышки, были настоящей частью Кира. Чувствами, мыслями, памятью, и потому казались более существенными и даже наполненными иным смыслом, чем разгадка механизмов функционирования пирамид. Когда грохот колес по брусчатке моста остался позади, Кир решился спросить замолчавшего спутника. — Господин Ван -Геори, а вот вы говорили, что вас выкидывало в сознание иного не человека». Собеседник оторвал взгляд от узкого окна мобили и всмотрелся в Кира. «Как это? Что вы чувствовали? Или что успели запомнить? И кто это?» Ван Георий нахмурился, как-то сник, отчего стал казаться старше. Двумя ладонями потер веки, луч соли скользнул по его усталым глазам, дождался, пока повернувшийся мобиль вернется от яркого света и лишь когда лицо на контрасте стало почти невидимым, ожидавшему ответа Киру заговорил. «Начнем с того, молодой человек, что о наших приключениях...» Он голосом выделил слово «наших». «Не стоит никому рассказывать, а то есть множество причин, о которых я говорить не буду, не могу. Как ты догадываешься, нашу работу финансируют политики, а они склонны стремиться к простым решениям. Это для меня твои слова про управляемое избрание — глупость, а для некоторых из них — мед на сердце. Чему им эти наши видения, эти сложности, вероятности и выбора, когда так сладко и приятно было бы всего лишь продлить безбедную жизнь? Они не очень верят, что мы поймем, как все это работает, но охотно верят в то, чего сами так жаждут». Если бы конкурирующие пирамиды не вели таких же исследований, то они и нас бы не подпустили к ним. Поэтому, с твоей стороны, было бы весьма предусмотрительно никогда не раскрывать подлинной цели работы. По крайней мере, пока не разберешься, с кем и о чем можно говорить. Оставь это мне. Избежишь неприятностей. Дальше Ван Георий говорил совсем тихо, почти неразборчиво, но Кир не пытался переспрашивать, боясь спугнуть. Тебе, Кир, невероятно повезло, как мне кажется. Ты контактировал с человеком. Хотя, если сам подумаешь, с гораздо большей вероятностью это должно было быть что-то или кто-то вроде того, с кем столкнулось мое сознание. Я думал на твоим случаем и решил, что такой контакт, как у тебя, слишком невероятен. Это значит, что мы не действуем сами по себе. Понимаешь? То есть как? «Меня же никто не принуждал». «Я не про это. Пойми, если мы играем в спектакле, которые написали не сами, то и встретиться можем только с персонажами той же пьесы. И тогда не кажется невероятным, если ты встретился с главным героем, например. А с кем же еще? Разве что другими, такими же, как ты, актерами. Ведь всех участников представления по пальцам руки пересчитать можно». Кир насторожился. Ван Геори был, очевидно, слеплен из другого теста. Такие нюансы самому парню в голову даже не приходили. Он кивнул озадаченно. «Предположим». «В таком случае то, с чем или с кем я столкнулся, тоже участник нашего спектакля. Догадываешься, кто это может быть?» «Есть несколько вариантов, но, думаю, нужны хоть какие-то подробности, пока вы не описали ничего, кроме того, что это не человек». И да, я помню про облака. Это все? Ван Георий отвернулся к окну, всмотрелся. Подъезжаем. Повернулся к Киру. Считай, что все. Облака, как бы странно, они не выглядели детали. А вот контакта у меня не вышло. Ничего я не понял. Это же другой разум. Да не просто иной, а принципиально другой. Он вновь всмотрелся в стекло мобиля. Прервемся. Поговорим на обратном пути. Выходим. Великую пирамиду Кир, конечно, видел, хотя никогда и не заходил внутрь. Вблизи она почти не изменилась. Пыльная громада рукотворной горы обрывалась макушкой у самого неба. И, стоптанный многочисленными посетителями лесу подножие походил на заброшенный парк, исчерченный тенистыми тропами и следами пикников жителей недалекого Ура. Единственный вход, темневший провалом на полпути к небу, был заботливо огорожен невысоким решетчатым заборчиком, казавшимся снизу парой тонких ажурных трапов, тянувшихся от подножия к порталу. Хер живо представил, как это выглядело, когда лес внизу был диким, и нависающая над ним громада желтоватого камня не была отмечена чужеродными пристройками, как темнел загадочным провалом манящий портал на южном склоне, столетиями дожидаясь случайного пришельца. — Чего застыл? — позвал зазевавшегося парня Ван Геори. — Пошли, проверим тебя на физическую подготовку! — хитро улыбнувшись, он кивнул встрепенувшемуся Киру в сторону небольшой толпы посетителей темным облачком, клубившейся у основания пирамиды и тянувшейся жидкой струйкой к поднебесному порталу. — Напали, пирамида точно такая же, — заметил Кир и добавил. — Ну, по размерам. Только у нас леса нет так она от того даже больше кажется. Весть о возвращении Эли казалось, разбудила старшую. Последние годы Элмирея редко выходила из своей келии неподалеку от угла, хотя и с выслушивала все новости далекого Мау. Последний подарочек Элио, добравшийся до него в ходе сложной и многоходовой комбинации, словно вытянул шипящий запал из готовой взорваться души беглянки. Она не сомневалась, опасное существо Пришеле, сгрозившее разрушить выстроенный ею и ее предшественниками мир навсегда оставил его. И уж тем более она не расстроилась, узнав, что надменная аристократка Анна каким-то неведомым самой Реи способом умудрилась свалить следом за своим любовником. Мерзкая сучка! Шли годы, возраст, несмотря на все усилия сестер брал своего. Она еще вмешивалась в хитросплетение за океанской жизни, но внутренне уже сдалась, успокоилась. Так или иначе, но главного добилась. Орден сохранил чистоту, зараза пришельцев не испортила устоявшиеся традиции, а власть приходит и уходит. Пусть о ней болит голова, у ее последователей, даже если они и не приняли обед. Когда располневшая Эсма принесла ей ту весть, Рэй словно пронзила разрядом. Не может быть, оттуда не возвращаются. Окончательно добила новость, что Эль притащил за собой и чернокожую предательницу, по слухам все такую же молодую и прекрасную. Перестроенный орден кипел, но Рэй быстро успокоилась. Она никогда не стала бы старшей, если бы не умела пользоваться холодным терпеливым расчетом. Осторожные первые пробы, первые попытки прощупать границы могущества прибывших Эль в первую очередь осуществленные с помощью оставшейся резидентуры монастыря, показали неоднозначные результаты. Эль изменился. Как и предсказывали древние записки, которые хранились в тайных архивах Ордена, и часть из которых, особенно тех, что касались предыдущего Эля, Алмирея вывезла за океан, ослабел. Мягкое прикосновение искусства уже не вызывало кипящего энергии ответа, с которым туповатый мужлан не мог справиться. С другой стороны, он научился чему-то новому. Множество глаз видело, как он скакал в обнимку саной на сотни метров, хотя не мог справиться со слабым воздействием, по сути, бежал от него. Она не могла правильно оценить, каким образом он делает это без присутствия храма, но верные глаза подсказали, что Эль в очередной раз что-то изобрел или притащил с собой. Не зря же в его руках заметили новый артефакт. Высокий посох с бронзовым зеркалом вместо навершия. Алмире легко сложила мозаику и сделала вывод. Без своих костылей Эль стал уязвим. Она затаилась, выжидая момент. И он настал. Когда стало известно, что Анна потребовала у ордена права выкупа одного из хранившихся там маяков, Ре, не обращая внимания на глупые советы окружавших ее дур, обратила все оставшееся внимание на то, чтобы она получила его. Ей уже было известно, что Эль ищет судно за океан, на какой-то богами забытый остров, и она не сомневалась, маяк поедет с ним. Глупый мужичонка своим убогим умишком даже не мог сообразить, что тот виден всем. Это же какая удача! Эль не просто отправляется в пустоту, туда, где нет этих предателей Маути где нет семьи уров, храма, но и тащит за собой огромную вывеску, чтобы его легче было найти. Глаза за морем подсказали, Эль уходит один, без аны, без сопровождения с даже без простой охраны. Как только выкупленный урами древний артефакт стал двигаться, она немедленно дала команду готовить яхту. Спешить некуда. Пусть сначала найдет свой остров, пусть те, кто согласился ему помочь, уйдут. А уж ей, ориентируясь по маяку, не составит никакого труда найти одинокого дурака и окончательно закрыть эту проблему. Столько лет, а он, как заговоренный, то исчезает, то вновь выпрыгивает из ниоткуда, беспокоя налаженную жизнь, охраняемую выстраданными большой кровью правилами. «Видно, лишь смерть может остановить это существо». А не станет Эля и Саной, и с ее подругами можно будет разобраться без всяких там заветов, богов, и храмов по-свойски. Путь до острова занял неожиданно много времени. Несмотря на то, что яхта отправилась в путь еще пока маяк двигался, к моменту прибытия старшей сестры Эль должен был уже дней десять оставаться на острове один. И Рэю почему-то страшно беспокоила, если не сказать пугало. То, что она не знала, более того, не могла даже предположить, что он там делает. Когда остров окончательно навис над Орденской яхтой, она поняла, с чем был связан интерес, по крайней мере, уров к нему. Целый остров был огромным неосвоенным месторождением радужного камня. В это время года, если подходить к нему с востока или севера, то источник прятался за сверкающим массивом, делая практически невозможным любое использование искусства поэтому Алмирея велела капитана любыми путями искать место для высадки с юга или юго-запада. Увы, но это не помогло. Нет, конечно, скелли не чувствовали себя здесь беспомощными, но беглый осмотр побережья, отправленный на разведку группы, быстро обнаружили, что Эль, судя по всему, обосновался в небольшой долине северной части острова среди заброшенных древних строений неясного назначения. Как ни крути, а самая могучая часть экспедиции Скелли станут там совершенно бесполезными. С другой стороны, насколько бы сам Эль ни был слаб, но Старшая в любом случае не решилась бы применять магию к этому существу. Хватит тому и остро заточенной бронзы. Но вот путешествие к этим развалинам сразу же потеряло привычной скели комфорт и даже некоторую элегантность. Едва группа, сопровождавшая Старшую, вступила в тень радужного камня, Как быстро выяснилось, что остров находится в тропиках и притом довольно и немал в размерах. На второй день пути, обливаясь потом, немытые, уставшие, со сбитыми ногами, женщины уже были на грани. Алмирея чувствовала, как в ней нарастает жгучая злоба по отношению к этому инопланетянину, вынудившему так непривычно страдать пожилых скелли. При всем притом начали о чем-то подозревать сопровождавшие их воины ордена, так непривычно им было видеть изнуренных и злоогрызающихся друг на друга потных и вонючих повелительниц. Несмотря на то, что все мужчины отряда были много раз проверены, а их семьи всем обязаны монастырю, старшая забеспокоилась. Едва ли не впервые в жизни ее окружали непугливые туповатые самцы, а выносливые, немногословные бойцы с любопытными острыми глазами, способные в мгновение ока вырезать всех растерявшихся в непривычном окружении Скелли. Пришлось сделать незапланированный привал, чтобы привести себя в порядок и хотя бы выглядеть как настоящие повелительницы Мау, а не как группа усталых старушек, подгоняемая нетерпеливыми воинами. Так потеряли еще день хотя бы немного отдохнув и помывшись на берегу крохотной речушки, прятавшейся в густых зарослях незнакомой растительности. Наконец, ее страдания и натертые гудящие ноги дали свой результат. Из-под низкого полога, нависавшего вдоль русла речушки леса, Алмире рассматривал широкий ровный склон, усеянный разнокалиберными строениями, Большей частью почему-то округлые в плане формы, явно оставленными на растерзание времени древними. Тот скосил глаза на Рею, но не показал своего недоумения, видимо, уже сообразив, что на этом клочке суши все способности Скелли испарились, как капли воды на горячем камне. Вон в том большом доме справа. Вытянул руку, показывая. В тот же момент, как по заказу из широкого полутемного прохода появился Эль, высокая фигура, голая по пояс, быстро шагала через небольшую площадь по направлению другого здания, едва ли не единственного тут прямоугольной планировки. — Он нас может увидеть? — забеспокоилась Рэя. Нет, мы в тени, он под солнцем, к тому же далеко. Эль исчез за углом. — Вы у него посох видели? — Такой высокий, с набалдашником. «Нет», — коротко ответил командир. «Уверены?» — тайно радуюсь. Удачу уточнила старшая. «Вы же предупреждали. Старшая, мы помним. Следим уже три дня, не отрываясь. Ни разу никакого посоха не видели. А что он вообще делает?» «Непонятно. Ходит туда-сюда. Иногда слышно, как будто что-то мастерит. Но большей частью просто сидит в том большом здании. Мы близко не подходили, так что чем он там занимается, не видно». «А где он ночует? Ест? Где у него склад?» «Все там, в самом большом куполе. То есть он сейчас вышел из него без посоха и ковыряется не пойми, где и с чем?» «Ну да». Командир был спокоен. Алмирея решилась. «Срочно окружить его. Не убивать, пока я не подойду, но будьте готовы сделать это в любое мгновение». «Ясно». Бросил ее собеседник и исчез. «Удачно». Единственное, чего опасался Элмирея, — это его способности скакать кузнечиком. Но без костылей он этого не может. Ему нужен очередной артефакт — посох. Все видели, как он водил этой палкой, когда вцепился в ванну, готовую разрыдаться на утесе. А иного у него за душой или в руках и нет. Ни этого его летающего сарая, ни странных поделок, которыми он изрядно попортил кровь сестрам, Ни храма поблизости, ничего. И она за океаном, да и толку от нее тут. А такой глупости, как воздействовать на него магией, она не совершит. С одной стороны, просто не может, с другой, даже если бы и могла, то скорее обрушила бы эту халупу вместе с Элем, чем обратила искусство на него самого. В отличие от прочих, она-то знает кое-что об этих чужаках. Убивать его надо просто, как забивает быка или козла без ненужных сложностей. Эль внезапно появился из-за того угла, куда исчез незадолго до этого, явно направляясь обратно туда, где его гнездо, где может таиться загадочный посох. Да и, честно говоря, много чего там может быть. Эль доказал, что гора мастерить непонятное. Скорее упустим. Потом опять ждать. А терпения у старшей уже не было. Возраст. Да и как тут терпеть, когда вот она, цель, протяни руку?